Неизвестно, для чего строился этот коридор и куда он вел, но путь казался бесконечным. Впрочем, так всегда кажется в темноте и в незнакомых местах, но любые коридоры всегда рано или поздно кончаются. Вскоре парень стал замечать на стенах островки странной плесени, круглые полуметровые пятна с утолщениями в центре. Сперва они появились слева, и Димка благоразумно сместился в сторону, стараясь держаться от них на расстоянии, но потом плесень проросла и с правой стороны. Пришлось шагать по посередке. Жутеньких историй о плотоядной дряни всех форм и размеров, возникших в глухих уголках метро, он слышал немало. И хотя большинство из них, как правило, вранье, так сказать, народный фольклор, но перестраховаться не мешало. И все же Димка не вытерпел и остановился, чтобы рассмотреть одно из таких пятен подробнее. Медленно поднес руку с зажигалкой, готовый в любой момент отпрянуть. Плесень была голубоватой, с крупными густыми ворсинками, словно мех причудливого животного. Смотреть неприятно, но вроде ничего опасного. И тут... На рост в центре ворсистого круга едва заметно шевельнулся. Мысленно чертыхнувшись, Димка попятился, но больше никаких признаков жизни не последовало. Однако стоило погаснуть свету, как обнаружилось новое явление. Плесень сама слабенько засветилась, будто успев впитать в себя огонек зажигалки, пока Димка стоял рядом. «Еще несколько минут пути. Пятен на стенах становилось все больше, пока они не слились в сплошной ковер, захвативший и свод, и пол. Сплошной меховой рукав, а не коридор. Причем расцветка с каждым шагом все больше менялась, голубоватые оттенки разбавили желтые и фиолетовые». Кое-где из ковра выглядывали твердые на вид скрюченные наросты, словно причудливые штопоры вывинтились из стен, пробив сплошной ковер изнутри. Еще появился запах, горьковатый, вяжущий при вдохе неба и язык. Идти дальше становилось, мягко говоря, страшновато, но продавленные в плесени следы на полу ясно указывали, что натуралист ходил именно этим путем. Так что ничего не оставалось, как, набравшись решимости, двигаться дальше, ступая прямо по этой мерзости. «Тяжелый удушливый воздух с трудом лез в легкие, словно плесень высосала из него весь кислород и влагу. Возможно, здесь витало слишком много плесневых спор. Как же жаль, что нет респиратора. С другой стороны, в перегонах, где приходилось мотаться по делам Бауманки, он не требовался». Димка снова остановился, смочил драгоценной водой кусок старой простыни, служившей ему платком, прижал к рту и ноздрям и завязал концы на шее сзади, чтобы освободить руки. Двинулся дальше, вдыхая и выдыхая через влажную ткань. Так гораздо легче. Зато с ногой становилось хуже. Рано под повязкой болезненно дергало при каждом шаге. Пока терпимо, идти можно, но боль подтачивала силы и мешала сосредоточиться. Щелчок зажигалки, слабый огонек. Слабое дуновение воздуха от движения человеческого тела шевелило пушистые бугры на стенах, так что казалось, будто дышит сама плесень. Неровными толчками билось сердце, а в груди медленно рос тяжелый шершавый ком, мешающий вдохнуть. Димка слышал, что, вдыхая споры, можно серьезно отравиться, и ему уже начинала мерещиться всякая чертовщина. Например, шаги за спиной. Тихие, крадущиеся шаги на пределе слышимости. Нечеловеческие. Уже минут пять кто-то крался за ним следом, просто он не сразу это осознал». Димка стремительно развернулся, обеими руками вцепившись в калаш. Бедро от резкого движения прострелила острая боль. Бауманец сдержался и не вскрикнул, лишь до хруста сжал зубы. Стоял и напряженно пялился в темноту, прислушиваясь до звона в ушах. Ничего, просто показалось. Не стоит задерживаться, иначе этот воздух его доконает раньше, чем он наткнется на реальную тварь. Усталость поначалу лишь плелась за ним, настырно цепляясь за пятки. Затем обнаглела и забралась на ноги, обхватила их, стараясь сковать шаги мягкими невидимыми лапами». Димка время от времени встряхивал головой, чувствуя, что сознание словно ускользает куда-то во тьму, более глубокую, чем та, которая его обнимала, шепча о необходимости отдохнуть, присесть, а еще лучше прилечь, вытянуть натруженное тело на мягкой перине мха. Вот гадство! Врешь, не возьмешь! Не исключено, что эта чертова плесень так и питается. Трупами тех... Кто сдается настойчивому шепоту навеенного дурмана? Нужно держаться, проклятый коридор. Когда же он кончится? Димка снова замер. Цок, цок, цок. Снова за спиной. Судя по рассеянному, едва слышному звуку, метров пятьдесят, может, немного меньше — Димка медленно, бесшумно присел, не оборачиваясь. Если он попытается рассмотреть сейчас преследователя в слабом огоньке зажигалки, то лишь обнаружит себя, так как в таком свете уже не видишь даже то, что находится дальше твоей руки. Но можно сделать хитрее. Как назло, в карманах ни клочка бумаги. «В рюкзаке кусок свинины в промасленной тряпке, но доставать долго. Да и будет ли тряпка нормально гореть, это еще вопрос. Влажный платок стягивает лицо, а бинты все перевел». Димка развязал кусок тряпки, который был намотан поверх штанины, грязный и наполовину влажной от крови. Не сильно скомкал его и опустил прямо в отпечаток обуви, продавленный в плесени тем, кто прошел тут до него. Выбрал более-менее сухой участок на тряпке и поджег, заслонив огонек телом. Синий-желтый язычок пламени неохотно принял подношение, зачидил, медленно разрастаясь. Димка плавно поднялся, стараясь не затушить огонек движением воздуха, тихо прошел на десять шагов вперед. Развернулся в обратную сторону, присел, поднимая автомат. Теперь того, кто выйдет на огонек, он должен увидеть первым. Если преследователь не затаится и если чадящая тряпка не прогорит раньше». Привыкшим к темноте глазам хватало даже такого скудного света, чтобы разглядеть стены коридора вокруг импровизированного светильника. Странно, но никакого волнения Димка в этот момент не испытывал. Перегорел он уже бояться. Теперь пусть боится тот, кто решится выйти на свет. Давно уже хочется в кого-нибудь разрядить обойму, выпустить скопившееся внутри нервное напряжение. Цок-цок-цок. Шагов 30 Все-таки не затаился, идет сюда. Наверняка тварь привлек запах крови, которым пропиталась одежда. Проголодалась, мразь? Ну иди, иди, встретим тебя горяченьким. Цок-цок. Словно когти шелоклюва, царапающие бетон сквозь плесень. Бред! Димка криво усмехнулся. Шелоклювы не водятся в туннелях? «Разве что только во сне. Но сейчас я точно не сплю и не одурманен, слишком болит нога, да и лицо ноет от ссадин. А во сне, как правило, не испытываешь боли, за редким исключением». Парня охватило мстительное возбуждение. «Вот настоящее дело, по которому он соскучился — уничтожать нечисть. Наверное, он просто спятил, раз радуется схватке в такой ситуации». Один, без поддержки, с ограниченным боезапасом, без разведанных путей отхода. Наверное, это от отчаяния. Плевать. Огонек заколебался, собираясь погаснуть, но в последний момент передумал и разгорелся снова. Скорее всего, пока прогорала сухая часть тряпки, от тепла успела подсохнуть и остальное. Цок! Сзади пламени возникла тень, наполовину заполнив свободное пространство коридора, и глаза Димки невольно расширились, а страх запоздало стиснул сердце. По мышцам прокатилась непроизвольная дрожь. Тень оказалась огромной, и, судя по всему, отбрасывающее ее существо было слишком массивным для убойной силы автомата. Могучая голова зверя медленно, словно отделенная от тела и живущая сама по себе, вплыла на границу света, отбрасываемого слабым пламенем. Морду чудовища покрывала колючая броня из матово-черных треугольных чешуек с выгнутыми наружу заостренными краями, как у шелоклюва, но гораздо мощнее на вид». Костяные дуги выступали из верхней челюсти, утолщаясь к надбровьям и переходя в длинные шипы костяных ушей. В глубоко утопленных глазницах, отраженным светом пламени, со свирепой угрозой, светились желтые глаза. «Просто невероятно, что такая огромная тварь может ходить настолько тихо!» Что-то мелькнуло в сознании из прочитанного. Есть в библиотеке Бауманки занятная книжка. Чеширский кот. Ни хрена себе котик, череп плавает в метре от пола, а до холки, скрытой тьмой, наверное, все два. Зверь утробно зарычал: "Тихо!" Но так, что Димку снова от затылка до копчика пробрало зноб, а автомат едва не выскользнул из мигом вспотевших ладоней. Пора сваливать, если еще не поздно. Он начал выпрямляться, и именно в этот момент остатки прогорающей тряпки развернулись, и пламя коснулось плесени на полу. Такого эффекта Димка никак не ожидал. Пламя жахнуло подобно мощной пороховой вспышке, почти мгновенно объяв зверя ярким ревущим коконом. С треском рвануло вверх по стенам, рассыпая искры и горящие клочья, а затем соединилось в гудящее кольцо на своде. Вместо коридора возникла адская огненная труба, быстро удлиняющаяся в обе стороны от точки возникновения пожара, с гулым и треском пожирающая то, что раньше пожирало бетон. Вскочив, Димка развернулся и бросился прочь.